Глава 21. Малыш Хавгуфа То, что узнает один человек, автоматически становится всеобщим достоянием. Например, Альберт Эйнштейн открыл свое «Е равно МЦ в квадрате», и это знание стало уже моим, соединилось со мною. Если бы Эйнштейн захотел отнять у меня «Е равно МЦ в квадрате», я бы сказал «Извини, Альберт, но, сам понимаешь, я тоже уже это знаю». И он бы ничего не смог с этим поделать. Данное правило работает как в худшую, так и в лучшую сторону. Всякое прорвавшееся в мир знание мгновенно становится всеобщим. Созидательные формы познания конкурируют с разрушительными. И вопрос только в том, на чьей стороне окажется больше результативных игроков. Ветеринарные записи Павла Звенедрага «Он там! Доставай!» – потребовал Юстик. «Его надо перетащить к берегу, это успокоит Хавгуфу». Ева замотала головой. «Лезть в узкую трещину между камнями – это уж без нее, пожалуйста!» «А если плите надоест лежать на этих хилых камешках, которые только притворяются, что ее поддерживают?» лесь упрямо повторил Веселин. «Он там! А я его вытащу. Сколько он весит?» «Понятия не имею, но едва ли больше тонны, если он сюда протиснулся. Полезай! Сам полезай!» Ты человек государственный а я просто бедная слабая девушка. Магент Веселин грозно засопел и полез в трещину. Сначала исчезла его голова, затем руки и плечи, и последними жалобно затрепыхались ноги. Послышался звук, невероятно протяжный, жалобный, свистящий и тонкий. Каменный хаос затрясся, Вздохнул, как единое целое. Плоская плита треснула и просела. На многих соседних камнях тоже появились трещины. Ева внезапно осознала, что уже не сидит, а лежит на камнях, смотрит в небо, и из носа у нее идет кровь. Юстик, выброшенный из трещины неведомой силой, ворочался несколькими метрами ниже. Потом поднялся во весь рост. Его брови и ресницы опалились, Кончик носа был обожжен. «Он испугался меня и опять ее позвал!» Голос у него дрожал, распадаясь на множество стеклышек. «Кого позвал?» «Хавгуфу! Придется лезть тебе!» «Ни за что!» «Надо! Он ранен, ему плохо, потому он и злится!» Ева легла и стала протискиваться в щель. После того, что маленькая хавгуфа только что сделала с бедным практикантом, лезть к ней в нору совершенно не хотелось. Просевшая плита сделала проход совсем узким. Ева ползла, перед ней бежал кот шмель От близости огромного количества рыжья мозги у котика совершенно заклинило. Он то падал и начинал кататься, то перебирал лапами, как ласкающийся кот, а потом и вовсе замурлыкал с уклоном в шмелиное жужжание. В пещере было темно. Пробивающийся снаружи свет заслоняла сама же Ева. Хорошо еще, что жужжящий котик разливал кое-какое сияние, и от этого зажигались капли рожья на стенах. А вот самого малыша Хавгуфу Ева пока не видела. Пещеру преграждала каменная плита». На плите были разбрызганы капли рыжья. Если это действительно был малыш Хавгуфа, то чтобы его вытащить, требовался маленький трактор. Опьяневший шмель прыгнул на плиту, подполз к каплям рыжья, втянул самую крупную и, неуклюже плюхнувшись на землю, забарахтался лапками в воздухе. Попытался привстать и опять завалился. Ева вспомнила, как их кошка как-то нанюхалась в валерьянке и падала с кресла. Мама возвращала ее в кресло, а кошка опять с него падала и жалобно мяукала, не понимая, что такое стало с мебелью в доме, что на кресле и единственной кошке поместиться нельзя. «Ну все, один готов», — подумала Ева. Она приблизилась к плите, коснулась ее рукой и стала гладить как Бермята когда-то наглаживал кислого на хабу. Плита была холодная, и на нежность никак не отзывалась. Пятен рыжья Ева старалась не касаться, под ними могла оказаться рана, а от боли хавгуфу пришла бы в ярость. — Хорошая, умная, несчастная, ранили тебя паразиты какие-то, — жалобно повторяла Ева, Но сильно на эту тему не распространялось. Слов маленькое Хавгуфа, скорее всего, не понимает, но эмоцию может уловить. Животные не различают слагательного наклонения, для них мысль равнодействию. Они не рассуждают, если бы укусил и если бы убежал, а сразу либо кусают, либо убегают. И тут рядом вдруг вспыхнули глаза – Причем вспыхнули не на плите, которую Ева упорно гладила, а на одном из валунов, на котором держалась вся конструкция. Глаза были круглые, под глазами большие складки, две круглые дырочки, почти слившиеся в одну, ноздри. Усы вислые, как у писателя Киплинга, но не из волоса а из чего-то похожего на лишайник. Общее выражение морды – глупое и невероятно самодовольное, как у какого-нибудь дядечки в пункте проката выдающего лыжи. Но это с человеческой точки зрения, из-за странной карикатурной схожести лиц. На толстой, переходящей в грудь шеи, сочилась рыжьем длинная рана. Когда зверь шевелился – Борозда ярко вспыхивала, и смотреть на нее было так же невозможно, как на элементарии огня в плазменном состоянии. Когда Хавгуфа переставала шевелиться, рана закрывалась. Ева, не отрываясь, смотрела в ее круглые глаза. Она совсем не боялась сейчас, хотя малыш Хавгуфа легко мог атаковать ее, как он напал на бедного Юстика. «Ну, чего ты мне глазки строишь? Думаешь, я сама не умею?» Неожиданно для себя сердито спросила Ева. Круглые глаза удивленно моргнули. В зеленых усах что-то дрогнуло, и малыш сделал длинный грустный выдох, такой длинный и такой грустный, что у Евы заложило уши. Одновременно с этим она безошибочно уловила что в их отношениях что-то переменилось. Малыш Хавгуфа не нападет. И для самой Евы что-то изменилось. Теперь она видела не солдафонскую моржовую морду с вислыми усами, а бедного маленького напуганного детеныша, которого кто-то полоснул чем-то длинным и страшным. Она бесстрашно протянула руку и коснулась круглых близко расположенных ноздрей, Из ноздрей тянуло теплом и влагой. «Вылезай! Здесь не очень-то весело сидеть», — сказала Ева. Плита неуверенно шевельнулась. «Пошли, пошли», — повторила Ева. «Мне тебя не дотащить». Плита, оживая, пришла в движение. Сверху побежали струйки песка. Развернуться Ева не могла, — И ей приходилось отползать спиной. Погоди, кота шмеля раздавим, вспомнила она и растолкала кота шмеля пальцем. Тот сонно попытался вцепиться ей в палец, потом увидел рядом другое существо, и очень-очень много рыжья его зашкалило. Он попытался взлететь, но врезался хавгуфи между глаз, жалобно зажужжал и рухнул. Хавгуфа, скорее всего, вообще не поняла, что это была за назойливая муха. Ева подняла кота-шмеля и сунула его себе в рукав. За Евой ползла Хавгуфа. Она походила на моржа, но вертикально расположенный хвост больше напоминал китовый. — Помоги! Куда ты там делся? — крикнула она Юстику почувствовав, что ее ноги высунулись из трещины. Чья-то рука подхватила его за щиколотку и энергично, как редиску, выдернула из пещерки. Первым, что она увидела, было бледное лицо Магента Веселина. Перед практикантом, грозно постукивая себя по ладони тростью с головой Грифона, Стоял неверно хаба, а немного поодаль, водрузив куриную ногу на возвышающийся камень, расположилась официантка из трактира «Тихая пристань» — болотница Клава, облаченная в носки для хождения по трясинам. На приподнятом колене болотницы помещалось нечто среднее между дробовиком и пулеметом. «Четыре в одном», — представил на Аннигилятор, лазерный скальпель, замораживатель. Ну и... Водоглот, само собой. Прошел испытание, но в серийный выпуск не пошел, так как его не сочли гуманным оружием. Болотница ухмыльнулась. Да уж, гуманизмом и не пахнет, заверила она. Бывший вампир присел на корточки и заглянул в трещину, откуда как раз высунулась усатая морда любопытного детеныша Хавгуфы. «Это он и есть. Отлично. Без вас мы бы его не нашли. Забирай его, Клава!» Болотница приблизилась, ловко прыгая по камням, чуть присела, одной рукой сгребла малыша Хавгуфу и закинула его себе на плечо. И это при том, что весил малыш, как хорошая плита, а в другой руке у нее было оружие. К удивлению Евы, Хавгуфа лежал на плече у болотницы вполне себе мирно. «Видели? Малыши доверяют сказочникам!» — сокнув языком, похвалил на Хаба. «А сила у сказочников какая колоссальная! А как выслеживают, как бесшумно перемещаются по камням!» Жаль, нам нельзя из них сотрудников набирать. Получился бы непобедимый отряд. Рука Магента веселенно метнулась к искромету. Однако все, что он успел, — это вскинуть его. Нахаба стремительно и легко взмахнул тростью. Удар пришелся по дулу оружия. Искромет полыхнул и растекся. Юстик вскрикнул, дуя на обожженную руку, по которой стекали липкие горячие капли, «Скажи спасибо, что не по локтю!» — строго произнес Нахаба. Юстик шипел и нянчил обожженную руку. Еве казалось, что он вот-вот разрыдается. «Почему вы ему помогаете?» «Зачем?» — крикнула Ева болотнице. Она помнила болотницу по тихой пристани, где та отнеслась к ней очень неплохо. Одарив Еву улыбкой, приветливость которой снижалась наличием в руках оружия, Болотница одним прыжком скакнула к Нахабе и потерлась щекой его плечо. — Неверчик меня любит, — сообщила она с гордостью. — Мы скоро поженимся. Нахаба кивнул. С точки зрения Евы, несколько кисловато для счастливого жениха. Э — -э! растерянно протянула Ева. — Ты хочешь сказать... Неверчик не может меня любить, потому что я болотница, и у меня ноги куриные, — вспыхнула Клава, и стволы заплясали у Евы перед носом. При этом три крайних ствола бешено крутились, и лишь центральный сохранил неподвижность. — Умоляю, Клава, не заводись. Мы же договаривались, ты просто помогаешь и ни что не вмешиваешься, — морщисть сказал Нахаба. Клава неохотно опустила оружие. — Так это вы... Вы крикнула Ева. Я это, конечно, я. Но нам пора. Когда за вами прилетит Настасья, передайте ей привет и скажите, что не стоило считать меня идиотом. Я справился со всем сам. Иди от. Странное слово, глагол и предлог. А от чего и куда? — Идти можно только догадываться, — мягко произнес кто-то за спиной у нахабы. Головняк по рыжью стремительно обернулся. За ровным, как стол камнем, положив на него руки, стоял филат. Ежиные брови его задиристо топорщились. — Доброе утро, дамы и джентльмены. Бобра вам и позитивчика. Чем занимаемся? «Со зверушками балуемся. А мне можно?» «И ты здесь! А ну, стой! Ты задержан!» Бросаясь к нему, взревел на хаба. «Да я и так вроде стою. Интересно, получится у меня пошевелить ушами, когда меня запакуют?» «Нет? Может, пальцами на ногах?» Издевательски поинтересовался стажар. «О, получается!» «Не подчиняешься? Что ж, сам виноват!» Головняк порыжью взмахнул тростью. Филат ловко уклонился, и удар пришелся по плите. Та распалась на несколько частей. От места раскола к краям камня пробежала алая волна. Нахаба опять замахнулся тростью. На сей раз Филат и отпрыгивать не стал, а, позволив трости пролететь мимо цели, Легко выдернул ее у нахабы из рук. Тот изумленно уставился на свои пустые ладони. «Как ты и сумел уцелеть!» – прохрипел он. Стажар потрогал клюв грифа и подул на пальцы. «Уф, горячий!» «Вас не удивило, что я стоял у камня, да еще за него держался? Всегда обращайте внимание на мелочи!» вот эти белые прожилки асбест а он обнуляет магию пробуя тросточку стажар прокрутил ее в руке и перебросил на хаби не дерзну прикарманить огрызков нет на обмен не бойтесь она по прежнему артефакт но в ближайшую неделю ее придется использовать строго по назначению «Клава! аестсту его чего ты ждешь взвизгнул нахаба Болотница, помедлив, перевела свои стволы на стажара. — Ручки-то задери, — сказала она неохотно. — Клава, — укоризненно произнес стажар, — вот уж от кого не ждал. Мы же с тобой друзья. Или уже нет? Болотница шмыгнула носом. — Я не хочу стрелять, просто уйди и не мешай нам. — Как уйди? — Взять его, — рявкнул неверный Взорович. Стажар пропустил его вопль мимо ушей, будто это было жужжание мухи. Он обращался лишь к Клаве. — Почему ты ему помогаешь? Он тебя не любит. Верхний из трех тонких стволов выбросил луч. — Не зли меня. В следующий раз могу и в цель. Лазерный скальпель — страшная вещь, — предупредила болотница. — Просто скажи, зачем? — повторил Филат. «Он меня любит», сказала Клава. «Он на мне женится». «Правда, не верчик». хаба закивал. «Разумеется, Клава не слушай, стреляй в него». В «Меня как-то стреляли. Оттаивать ужасно больно», засомневалась болотница. «Жалко у пчелки. Дай мне оружие, я сам его запакую». Нахаба кинулся к Клаве и попытался выхватить ствол у нее из рук. Но разжать болотнице пальцы, пока она сама этого не захочет, задача не из простых. «Погоди, Клава!» — крикнул стажар, тоже оказываясь рядом. «Знаешь, почему он так хочет, чтобы я замолчал? Он тебя использовал. Ты болотница, ты умеешь бесшумно перемещаться, пройдешь через любую трясину. А какая у тебя сила? Ни одному пустотелому вампиру, состоящему из желудка на ножках, с тобой не сравнится. Укус у них...» «Да, не спорю. Но в остальном это просто мешки с кровью, хоть он и наливается теперь томатным соком и вином. Ну, а главное, ты сказочница. Ему нужен был шпион среди сказочников, потому что сказочники никогда не открывают своих тайн чужим». Болотница моргнула, ее пухлые губы собрались в куриную гуску и стали вдруг недовольными и злыми. «Плевать, я знаю, что он вампир, пусть так». Может, остальное все правда, но он все равно на мне женится, — сказала она упрямо. — Он не сможет, — сказал Филат. — Как это не сможет? Почему? — Он уже женат, — сказал стажар и стремительно присел. Оказалось, что присел он вовремя. Над его головой пронеслись сразу три луча. Теперь болотница явно стреляла на поражение. Перекатившись за камень, стажар подождал, пока Клава превратит его в ледяную глыбу, и тогда только перескочил за следующий. «Неправда!» — сказала болотница. — «Он не женат!» «У него в бумажнике фотография. Я почувствовал это, когда коснулся его передавая трость. У него жена и двое вампирят!» Болотница зарычала. Дымящийся ствол перестал выцеливать камни, за которыми мелькал стажар, и медленно повернулся к магенту Веселину. «Может, ты мне все наврал? Говори, теперь ты!» — потребовала она. «Чего говорить?» — дрожа спросил Юстик. «Женат неверчик или нет?» «Не знаю, я у него на свадьбе не был», — пугливо сказал Веселин, вблизи с созерцая дымящиеся стволы хотя ему бульончик с курочкой на работу кто-то передаёт. И фотографию я видел, но не в бумажнике, а у него в кабинете. Женщина такая улыбающаяся, ножки такие точёные, но, может, она и не жена вовсе. — А дети? Не вздумай мне врать! — Детки, да, есть. На Невера Невзоровича похожи. Кругленькие такие, как помидорчики». «Бульончик, значит, с курочкой, с птицей небесной, да не летающей! Ножки такие точёные, не лапки, значит, куриные! Ты слышал, что они говорят, неверчик? Заложили, стало быть, начальничка, слуги верные!» Звенят гнева, спросила Клава, незаметно для себя переходя на былинный сказ. Нахаба занервничал, облизывая губы. «Послушай, Клава, нельзя же всему верить. Давай поговорим позже. Здесь где-то рядом пламель. Дай мне пушку». Нахаба протянул руку к многостволу и тут же ее отдернул, хотя Клава и на сантиметр не сдвинулась, чтобы ему помешать. Но что-то в ней изменилось, и он это прекрасно уловил. «Неверчик, посмотри на меня, ласковый мой!» «Взгляни на меня, на невесту твою верную, в враспоследний раз! Уж ты мою душу разбил и стерзал!» – пропела она. Под ногой болотницы сухо треснул камень. Ева никогда не задумывалась, что пальцы на куриной ноге можно еще и сжать. Оказалось, можно, да еще как! «Клавдия, не начинай!» – сипло попросил на «Была, значит, Клава, а теперь Клавдия! Ах ты, вампир пустотелый!» Горько сказала болотница. Многоствол твердо уставился в грудь Невера. Ствол был тяжелый, длинный, и держала Клава его в вытянутой руке, но, что удивительно, ствол и не думал дрожать. «Клава, у тебя...» «Малыш, хав гуфы на руках!» — бледнее охнул на хаба. «Правда? Значит, я была тебе нужна, чтобы тяжести таскать. На, вон, сам потаскай! На помидорчиках своих не натренировался!» Разгневная болотница сорвала с плеча малыша и взвалила его на руки неверу. «Вампиры сильнее человека, но не настолько, чтобы удержать детеныша такого веса». Руки неверо разжались, и он уронил хавгуфу себе на ноги. Малыш, которому на хаба не понравился с самого начала, издал свой знаменитый стеклянный крик. Тонкий, протяжный и свистящий. У Юстика носом пошла кровь, Ева рухнула на землю, Один только стажар вовремя сообразил, что сейчас будет, и заблаговременно присел, заткнув пальцами уши и распахнув рот. Но больше всех досталось на хабе. Он заверещал, откатился и, обезумев от ужаса, запрыгал по камням. За ним, стреляя над его головой, гналась разъярённая болотница. Одни валуны плавились, другие разлетались, третьи просто с хлопком взрывались и исчезали. Стажар проводил парочку умилённым взглядом: "Самая красивая комбинация в моей жизни. Я истратил 0 капов", сказал он.